Глава десятая. Бессонная ночь ни к чему не привела. Я бродила по комнате кругами, думала, думала, как заставить Андрея на целый год отказаться от походов налево, но так ничего путного мне на ум и не пришло. С крайне паршивым настроением я собиралась в универ. На автомате приняла душ, кое-как уложила волосы и накрасилась, без аппетита позавтракала, надела то, что первым попалось мне под руку и помчалась на учебу. Единственный плюс. Этим утром мы с Исаевым не виделись. К тому времени, как я вышла из спальни, он уже укатил на работу. Погода была под стать моему душевному настрою. На улице было пасмурно, завывал ветер. Было похоже, что скоро пойдет дождь, а зонтик я, естественно, с собой не захватила. Спасаясь от порывов ветра, я окуталась в плащ. Не заметив на дороге мину, оставленную собакой, я точным попаданием, прямо в центр, разминировала ее туфлей. Везет как утопленнику. Да чтоб тебе! Ругнулась я и стала оглядываться вокруг в поисках травы, о которую можно было бы хоть как-то вытереть обувь. В машине у меня есть салфетки, но до нее еще надо добраться. Если бы парень в кустах не вздрогнул, когда я наткнулась на него взглядом, я бы его даже не заметила. Но странную реакцию незнакомца насторожила меня. Я пригляделась к нему получше. Лицо показалось мне смутно знакомым, но где я видела его раньше не пойму. На всякий случай я поторопилась покинуть безлюдное место. Вдруг этот парень маньяк. Заняв водительское сиденье, я потянулась к бардачку, чтобы достать салфетки, и замерла. В зеркале заднего вида я опять увидела того паренька из кустов. Он выглядывал из-за угла. Первым делом я заблокировала двери. Потом, не теряя времени на очистку обуви, достала из сумки мобильной и, уже ища номер Миронова, вспомнила, где видела этого молодого человека. Это был блогер, черт его за ногу. JR-1221 собственной персоной. Как удачно я вспомнила о Миронове. Мне, хрупкой девушке, не с руки вдалбливать блогеру-мужчине, что можно делать, а что нет. А вот начальнику безопасности это в самый раз. Уверена, Вадиму Владимировичу даже не придется особо усердствовать с доводами. Он только взглянет на этого парня со своим коронным прищуром, и тот, намочив штанишки, сразу же осознает, что портить жизнь людям гаденькими статейками ох, как нехорошо. — Софья Николаевна? — после первого гудка, отозвался Миронов. — У вас все в порядке? — Его тревога понятна. Я связывалась с ним нечасто. Количество моих звонков можно по пальцам пересчитать. «Тут такое дело!» — протянула я, но сразу же умолкла. В голове у меня созрел план, как с помощью блогера поставить Андрея на мое место и заставить его на собственной шкуре ощутить всю прелесть оскорбительных слухов. «Оставайтесь на месте. Я знаю, где вы находитесь. Выезжаю немедленно», — выпалил Миронов, растолковав мое молчание как сообщение об экстренной ситуации. «Нет-нет, что вы, не надо!» Поспешила успокоить я безопасника. «У меня все хорошо. Позвонила, чтобы узнать, как дела у Сережи, соврала я. «София Николаевна, извините, но мне кажется, вы сейчас сказали неправду». Услышала я в ответ. «Вот черт, Миронов не был бы безопасником, если бы не чуял ложь за версту «Вадим Владимирович, вы правы. У меня был повод вам позвонить и попросить об услуге, но теперь эта необходимость отпала». Позвольте мне все же приехать к вам. Нет, не нужно, я уже сама совсем разобралась, сказала я, а потом, взвесив его слова, поинтересовалась. Откуда вы знаете, где я нахожусь? У меня работа такая. Круглосуточно быть в курсе того, где находятся члены семьи ладонских, пояснил Миронов и сразу же сменил тему. София Николаевна, опишите, в какой ситуации вы оказались, перед тем, как мне позвонить. Все, колесо завертелось. Теперь, пока не выложу все Миронову, он от меня не отстанет. Винить в этом я могу только себя. Сама же его звонком взбудоражила. Обязательно опишу, но в более подходящее время. А сейчас я опаздываю на пары. Извините за беспокойство. До свидания. И прежде чем он успел что-то возразить, нажала отбой. Вытирая туфлю, я незаметно с помощью зеркала наблюдала за блогером. Смешной он. Прячется за деревом как будто она может скрыть его упитанную тушку. Для того, чтобы воплотить в жизнь коварный план, мне, кроме блогера, нужна была аптека. Я посмотрела по карте, где находится ближайшая. Вселенная играла на моей стороне. Каких-то пять минут пешей прогулки, и я найду нужное заведение. Шла я медленно, чтобы блогер за мной успевал. Судя по поведению JR1221, он в слежке не ас. Если не сказать, полный ноль. Добравшись до крыльца аптеки, я остановилась, неторопливо пригладила волосы, поправила пояс на плаще, пару раз глубоко вздохнула. Для блогера, между прочим, старалась. Он же меня фотографировал. Когда я вошла в аптеку, с покупками не торопилась. Сначала поглазела на витрины. Надо же, JR1221 подождать, а то он такой момент упустит. «Ага», — сообщая о новом посетителе, звякнули на двери колокольчики. Я подошла к провизору. «Добрый день», — поздоровалась я с женщиной у кассы. «Мне нужно какое-нибудь хорошее средство для усиления мужской потенции, чтобы действовало наверняка», — четко выговаривая каждое слово, громко попросила я. «Поняла», — кивнула провизорша, отвернулась к шкафам, а потом положила на прилавок коробочку. «В упаковке только две таблетки?» Покрутив в руках лекарство, уточнила я. «Да». Я тяжело вздохнула и выдала. «Маловато, ну да ладно. Возьму пока только две. Но если не поможет...» «Ну что вы! Обязательно поможет. Это очень хорошее средство». Уверила меня провизорша и заодно дала мне возможность побаловать блогера выдуманными интимными подробностями нашей с Исаевым жизни. «Я не сомневаюсь, что средство действенное», — грустно произнесла я. «Просто у нас запущенный случай. У моего жениха совсем ничего не получается. Мы и так, и и сяк, и никак». Далее мы с сотрудницей аптеки побеседовали по душам. Я описала ей в красках проблему моего жениха, как он мучается из-за полового бессилия, и как мне, юной девушке, тяжело мириться с его проблемой. Выходя из аптеки, я мимоходом глянула на блогера. Мне показалось, что он даже не дышал от счастья. Ещё бы, такой скандальный материал отхватил. Интересно, через какое время JR-1221 выложит в сеть новую информацию? Студенты универа со вчерашнего дня не утратили интерес к моей персоне. Я бы даже сказал, что он возрос. Но сделанная Андрею пакость грела мне душу и помогала игнорировать смешки и выкрики. Когда студенты понимали, что их слова меня не ранят, их красноречие и язвительность затухали. Правда, сразу же находились другие добрые люди, которые пытались меня больно ужалить. Я уже сбилась со счету, Сколько раз с предвкушением открывала блог JR1221? Наверное, больше сотни. Но пока что ничего нового там не появилось. Чтобы не отвлекаться от учебы, я убрала мобильный в сумку. Теперь только после пар разрешу себе проверить, опубликовал блогер новую статью или нет. Но на третьей паре я заметила, как оживились мои одногруппники. Суетливо зашептались друг с другом, и все как один уставились в телефоны, а потом затряслись, давясь смехом. Наверняка появилась новая статья. Я не ошиблась. А за то, как блогер преподнёс полученную информацию, я готова была его расцеловать. Он полностью опроверг свои слова о любовных подвигах Исаева и назвал их «ширмой для прикрытия своего физического недостатка». Конечно, не обошлось без фотографий. Зря, что ли, я так усердно ему позировала. А еще в блоге была аудиозапись. Правда, лишь фрагмент моего разговора с провизором. Красота! Дело сделано. Осталось дождаться результатов моего труда. Когда я выходила из универа, мне пришло сообщение от Андрея. Я-то думала, что он в письменной форме решил уничтожить меня за свою поруганную репутацию, но нет. Я даже разочаровалась. Исаев напомнил, что вечером мы ждем в гости его родителей, поставил в известность, что заказал угощение в ресторане и их уже доставили, а еще сообщил, что мне, как хозяйке, придется накрыть на стол. Если Андрей читал скандальную статью, и она его не задела, выходит, я напрасно усердствовала. Я расстроилась и разозлилась на себя. Мне нужно брать пример с Исаева. Его вон тоже облили помоями, а он никак не реагирует, уверен в себе, и плевать хотела на мнение окружающих. Вернувшись в новый дом, я обнаружила на кухне целую гору вкусностей, которые источали такой ему помрачительный запах, что голова окружилась. Истекая слюнками, я порылась в шкафах Исаева и нашла все, что нужно для ужина. Если бы не Вера и Ильинична, я бы так не старалась, но этой женщине мне хотелось угодить. Когда хлопнула входная дверь, я до блеска натирала полотенцем бокалы. «Цветочница, если ты сейчас не болтаешься в петле, то лучше бы тебе в нее поскорее забраться. То, что я собираюсь с тобой сделать, гораздо страшнее». Раздался из коридора сердитый голос Андрея, и послышались тяжёлые быстрые шаги. Исаев неумолимо приближался.